Отдел «Голосеменные растения». Голосеменные – древняя группа растений. Они владычествовали на планете не менее 120 миллионов лет, вплоть до появления цветковых растений. Пора их расцвета давно миновала, но до наших дней сохранились представители пяти групп, среди которых самые высокие и экзотические деревья на Земле. Большинство голосеменных – Это вечно зеленые деревья или кустарники, у которых семя зачатки или семя почки находятся в непосредственном контакте с воздухом, благодаря чему происходит их прямое опыление. Обратите внимание, появление семени – важный этап в эволюции растений. Запас питательных веществ в семени обеспечивает жизнь зародыша в начальный период его развития. Прочные семенные покровы защищают зародыш от неблагоприятных факторов среды. Эти эволюционные приобретения и независимость оплодотворения от воды послужили причиной широкого распространения голосеменных на суше. В состав отдела голосеменных входят несколько классов, из которых наиболее распространены представители класса хвойных. Почти все виды хвойных – представлены деревьями – сосна, ель, пихта, лиственница. В Сибирской тайге огромные площади заняты лиственницей, а в южных районах нашей страны и в Средиземноморье широко распространены кипарисовые и тисовые. В Южной Америке и Австралии господствуют другие голосеменные растения – крупные деревья – араукарии, каури. Строение голосеменных имеет характерные особенности. Среди голосеменных большое количество древесных форм, имеющих крупный хорошо выраженный ствол. Прекрасно известны такие гиганты, как секвойи, сосны. Именно для хвойных характерна наибольшая продолжительность жизни. Долгожители доживают до трех 45 с половиной тысяч лет – Голосеменным принадлежит и рекорд по высоте. Так, к высочайшим деревьям относятся гигантские хвойные – секвойи. Недавно нашли дерево 112 метров высотой. В нашей стране рекорд принадлежит кавказской пихте, достигающей в высоту 80 метров. В стебле на поперечном разрезе различают тонкую кору, хорошо развитую древесину, проводящую ткань, и плохо выраженную сердцевину, состоящую из рыхлой паренхимной, основной, запасающей ткани. В старых стволах сердцевина едва заметна. Древесина состоит из трахеид, мертвых веретенообразных клеток с толстыми оболочками, выполняющих проводящую и опорную функции. У многих видов, В корее древесине имеются смоляные каналы, заполненные смолой эфирными маслами. Испарение этих веществ создаёт характерный аромат хвойного леса. Интересно знать, что янтарь – это окаменевшая смола хвойных деревьев. Листья у большинства хвойных жесткие и гольчатые – это хвоя, и они не опадают в неблагоприятное время года. Они покрыты толстой кутикулой, слоем особого вещества, выделяемого покровными тканями. Устьица погружены в ткань листа, что снижает испарение воды. Замена игл происходит постепенно в течение всей жизни растения. У других голосеменных, например, у саговников или гинго, листовая пластинка напоминает листья пальм. Хвойные деревья размножаются семенами, которые находятся на чешуях в шишках. Рассмотрим, как происходит размножение на примере сосны. Сосна обоеполое ветроопыляемое растение. На молодых стеблях образуется два вида шишек. У основания молодых побегов находятся мужские шишки. Каждая мужская шишка состоит из оси На которой расположены чешуйки. На нижней стороне чешуек находятся по два пыльцевых мешка. В них образуются микроспоры с одинарным гаплоидным набором хромосом. Из микроспор формируются мужские гометофиты пыльцевые зерна, несущие половые клетки спермии. Маленькие красноватые женские шишки, сидящие на верхушках молодых побегов тоже состоят из оси, на которой расположены чешуйки. Чешуйки женских шишек попарно срастаются, и между ними развивается семи зачаток, из которого развивается гаплоидная мегаспора, женская спора. Чешуйки женских шишек попарно срастаются, и между ними развивается семи зачаток, из которого развивается гаплоидная мегаспора – женская спора. В результате ее многократного деления образуется женский гометофит – яйцеклетка и эндосперм, впоследствии питающий зародыш. Поздней весной или в начале лета обильное количество пыльцы, доставляемой ветром, попадает на чешуйки женских шишек. Пыльцевое зерно прорастает, спермий – По пыльцевой трубке достигает яйцеклетки и происходит оплодотворение. Образуется зигота с двойным диплоидным набором хромосом. Это первая клетка спорофита. У сосны между опылением и оплодотворением проходит 12-14 месяцев. Из зиготы начинает развиваться зародыш, питающийся за счет эндосперма. Семя зачаток превращается при этом в семя. Таким образом, у сосны новое растение зародыш образуется внутри семени на материнском растении. Семя состоит из зародыша, эндосперма и семенной кожуры. Семя тяжелее, чем одноклеточная спора, но гораздо больше обеспечено питательными веществами и лучше защищено. Высыпаются семена через полгода в конце зимы и каждое семя снабжено крылышком, которое обеспечивает перенесение его ветром. Значение голосеменных в природе и жизни человека велико. Хвойные слагают древесный ярус лесов умеренной зоны. Они являются поставщиками кислорода и органических веществ, средой обитания животных и их пищей, очищают воздух, участвуют в круговороте воды и других веществ. Человек использует хвойные породы деревьев как топливо и строительные материалы в вагоностроении, кораблестроении, авиации, домостроении, изготовлении музыкальных инструментов. Для изготовления лекарственных препаратов используют сосновые почки, пихтовое масло, хвою. Интересно знать, что сосна кедровая или кедр Единственное карандашное дерево в нашей стране. Итак, голосеменные растения имеют все вегетативные органы: корни, стебли, листья. У них появляется семя, которое защищает зародыш от неблагоприятных воздействий внешней среды, обеспечивает его питательными веществами на первых этапах развития. Оплодотворение не зависит от присутствия воды.